Глава 15. Когда они подъехали к охотничьему годию, Ожеговы уже были там. Григорий заметил Илью разговаривающего по телефону и группу мужчин в камуфляжной форме. Велел водителю припарковаться, но из машины выходить не спешил, решил осмотреться. Охота начиналась в территории, где жил егерь, небольшого деревянного домика, обнесённого высоким серым штакетником. В просторном дворе стояли длинные столы с лавками и мангалы рядом с ними, всё для гостей. Григорий внимательно вглядывался в шумную весёлую толпу доблестной полиции, пытаясь разглядеть Елену, но заметил только трёх женщин разных возрастов. Он уже было подумал, что Елена не приехала, как вдруг она выскочила откуда-то из-за забора и побежала к ним, юркнула под бок его машины. Григорий открыл дверцу, посмотрел на взволнованную женщину. Здравствуйте, Елена Васильевна. Опа, здравствуйте. Она удивилась, и понял Григорий, обрадовалась. Алёнушка! Раздалось громогласное по другую сторону забора. Где ты, моя красавица? Доброе утро. Поздоровался Антон, перекинувшись с отцом удивлённым взглядом. Привет. Что происходит, Елена Васильевна? Знаете? Она осторожно выглянула из за машины, спряталась, как только показался здоровенный мужик, метра 2 ростом и внушительным размахом плеч. Кто самый страшный в этих лесах? Нет, улыбнулся Григорий. Пьяный Бродский. Алёнка, ты где? Ривель здоровяк. А знаете, что страшней пьяного Бротского? Бротский, который лезет обниматься. Я потом рёбер не досчитываюсь. Мужик прошёл мимо их машины. Елена тут же выскочила и бросилась к забору. Вот ты где! Обрадовался бугай, в два прыжка догнал беглянку и бесцеремонно забросил её на плечо. Бротский. взмолилась Елена. Алёнушка, отозвался тот. Я пить не буду и убивать никого не хочу. Будешь хочешь, братский. Елена беспомощно болталась на его плече. Давай по баночкам постреляем, а по гусям. Исключительно по гусям. Как у них тут весело, растерянно проговорил Антон. Ренат, доставай вещи, велел Григорий водителю. А мы пойдём знакомиться с Егерем. Чую, охота будет интересной. Они вошли во двор, тут же увидели, как здоровяк по фамилии Бродский стоит возле стола и пьёт воду из пластиковой бутылки. Елена всё так же беспомощно моталась у него на плече. Подошёл Илья, сел на лавку. Дим, обратился он к сослуживцу. Те ничто не мешает. Не. Отозвался тот, снял Елену и потискал furry... её так, что она ойкнула. Алёнка, я так тебя люблю. <у faces _>, <уг> Чмокнул жертву страсти в макушку и передал её Илье. Тот посадил помятую жену на колени, по-хозяйски хлопнул ладонью по её бедру. Возввер её, возмутился Антон. Григорий промолчал. Встретился с Ильей взглядом, оба кивнули друг к другу, приветствуя. Сергей Сергеевич, егерь местного угодья, гостей встречал в полной экипировке, в камуфляжной форме, с патронтажем вокруг бедер и винтовкой за плечами. Григорий любил охоту, но ездил в другое угодье к своему егерю. Тот знал привычки и пожелания всех своих гостей. Но Сергей Сергеевич ему понравился, прямой мужик, открытый. знакомились, получили свой стол, на котором разложили вещи. Пойдёшь с нами пострелять? спросил Григорий водителя. Нет, ответил Ренат, привычно снимая с ружей чехлы. Не люблю я дикую птицу, рыба я напахнет. Лучше в машине и подремлю. Как хочешь. Собрались быстро. Сергей Сергеевич раздал чёткие указания, куда какая группа идёт, велел далеко не разбредаться и быть внимательными. Чем-то его инструктаж напоминал свод правил для выжившей на природу школаты, но учитывая подвыпившую компанию доблестной полиции, напомнить о безопасности было не лишним. Антон всё это время наблюдал за Ожеговым. Время от времени он хватал жену, прижимал к себе и без стеснения целовал, обозначая свой статус. Что ж, в естественной среде полковник выглядел иначе, чем в форме. Антон сказал бы: Опаснее. Елена перед ним, с суровым медведем, смотрелась хрупкой тростинкой. А этот бугай Бродский то и дело подхватывал её, чмокал в макушку и отпускал. Такое понебратство удивляло. Очень хотелось отобрать у любви обвеянной компании своего секретаря, но желание казалось мне избыточным. Сергей Сергеевич дал старт, и компания из 11 человек выдвинулась к берегам озера Чуванина. Над стрел дикого гуся и утки. Путь оказался неблизкий. Охотники разбрелись тихо переговариваясь. Весеннее солнце мягко пробивалось сквозь лесной покров, исчезало под могучими лапами старых елей и снова врывалось в унылую лесную глушь через ветви осин и берёз. Пахло прелой листвой и зарождающейся жизнью. Сладка с тонкой ноткой горечи. В мужской компании четыре женщины, одетые в простые куртки и джинсы, казались лишним элементом. Григорий тихонько спросил Егери, зачем мен ты притащили своих баб? Оказалось, один из них женился, и его молодая жена затребовала посмотреть охоту. Одна, естественно, не поехала, пришлось набрать бабский коллектив. А вот Ожегов в свою жену частенько брал с собой, но в лес почти не таскал. Она ждала их у избушки, накрывала на стол. И лучше бы сегодня там и осталась. Потом как голосок у супруги полковника оглушающий. Однажды Алёнка увидела в лесу мышь. Ору было на всё угодье. Какое-то время Григорий наблюдал, как Елена и Бродский лазают по вялым кустам, а Бродский даже залез на сосну. Что они делают? Григорий подошёл к Илье, задумчиво бредющему по тропинке. Илья словно очнулся, проследил за взглядом Григория, крикнул: "Эй, Дим, вы там что делаете? Как, что?" Пробасил Бродский: "Да давай, малой, на поделки, ветки, и шишки собираем". Илья кивнул и снова углубился в свои мысли. Интересно у них отношение. Григорий всё же решил продолжить разговор. Любопытно было узнать, почему Илья не ревнует жену к этому мужику. "Нормальное отношение", задумчиво ответил Илья. "А Лёнка для Бродского как живой талисман. Она его в прямом смысле из стаго света вытащила. Не ревнуешь?" Не удержался от вопроса Григорий. «К Бродскому!» Илья посмотрел на него пристально, недобро. «К брату по оружию, который ради меня под пулей бросался!» «А ты зачем интересуешься?» Григорий выдержал изучающий взгляд полковника, ответил честно. «Просто интересно. Ко мне же ты приревновал?» Илья хмыкнул. «Не сравнивай члена семьи с таким, как ты!» да. Было дело, но своей жене я доверяю, а ты лучше не лезь в мою семью. Григорий не ответил, давая Илье понять, что остался при своём мнении и своих желаниях. Полковнику это явно не понравилось, но виду особо не подал, даже пошёл с Григорием рядом. Нормальное поведение. Врага лучше держать близко и знать, как можно лучше. Елена уселась на бревно, расстегнула курточку, выдохнула, устала. Остальные женщины ещё держались, но видно было, что каждая уже пожалела о своём решении. Идти было нелегко, в гору, через поваленные деревья и везде сучьи ветки. "Идите без меня", взмолилась Елена. "Сдаюсь". "Да ладно ты", Илья подошёл, стал напротив. Тут немного осталось. "Алён, смотри на меня". А, она подняла на него усталый взгляд. "Просто смотри на меня". «Только на меня!» Григорий поначалу не понял, что задумал Ожегов, но увидел мышь, копошащуюся в маленьком дупле на уровне головы Елены. Приготовился к самому худшему. «Илюх!» – она тяжело вздохнула. «Ты чё, надышал с кислородом? Приход словил? Или соскучился?» И повернула голову на шуршащий звук. Егерь был прав. В визгу такого уровня децибел Григорий не слышал ни разу. Елена вскочила, бледная, дрожащая, кинулась куда-то, но Илья поймал ее и прижал к себе. Убежала уже, убежала страшная жуткая мышь, успокойся. А Елену трясло. Она тихо выла, уткнувшись в куртку мужа и дрожала. Ну, хватит. Елена Васильевна! выступил Антон. Смотреть на неё в таком состоянии было невыносимо. Он слишком хорошо знал о такой болезни, как мусофобия, боязнь мышей. Ей страдала мама. Пойдёмте обратно. Я вас отведу, и остальные, дам, наверное, тоже устали. Ожегов посмотрел на него так, словно хотел убить взглядом. Пойдём. Елена метнулась к Антону, схватила его за руку, он с жалою дрожащую ладонь. Илюх, прости. Она суетливо вытерла слёзы. Я устала. Я домой хочу. Илья застыл, злой, напряжённый. Антон было подумал, что он сейчас подойдёт и ударит его. Отпусти, вступил Себроцкий. Посмотри на неё, сейчас в обморок грохнется, мне реве Алёнка. Я эту мышку найду и поругаю, чтобы больше тебя не пугала. Сами доберётесь? Конечно, ответил Антон, мысленно расслабляясь. Да мы, прошу, за мной. Через полчаса он понял, что заблудился.